Глава 24. Оставшееся до бала время прошло в какой-то бесконечной суматохе. Я постоянно где-то бегал, что-то делал, но когда останавливался, чтобы подумать о том, что я собственно вообще делаю, то не находил ответа. Но в следующую минуту меня уже выдергивали из задумчивого состояния и я опять куда-то ехал или бежал и что-то снова делал. Но все таки мне удалось выкроить немного времени и поговорить с Громовым. Он, конечно, немного поломался, так, для приличия, а потом впрягся в поручение по созданию охраны издательства, несмотря на приближающиеся праздники. Дед сумел получить допуск во дворец для моих журналистов, и я пошел с Егором в издательство, чтобы отдать пропуска и представить нового начальника охраны. К моему удивлению, все сотрудники были на местах, словно тот предпраздничный корпоратив мне привиделся. Девушки из светских новостей вцепились в пропуска так, что даже стало интересно. «Можно из их хватки вырвать эти куски пластика или нет?» Михалыч же сначала сидел, что-то печатая на специальном устройстве, периодически включая и выключая его, и лишь когда я кашлянул, привлекая внимание, он поднял на меня взгляд и вытащил из уха очередное устройство, из которого я тут же услышал свой собственный голос. Без блесток на лице и волосах узнавание проходило более успешно. «Эм... эм...» — глубокомысленно произнёс Ярослав и замолчал. «Этого хватит на статью, которая станет бомбой, как ты обещал», — я кивнул на записывающее устройство. «Да, вы правда, Константин Керн?» — спросил он и покосился на наушник, в котором в этот момент раздался звук выстрела. «А что, не похож?» «Он сначала отрицательно покачал головой, а потом закивал. Вот и пойди пойми этого Михалыча». «Я сначала думал, что больше отморози, чем Егор Ушаков, в нашем поколении не встречается», — протянул он. «Как выясняется, я ошибся и рад этому». Это мы с Егором отморози? Я даже подавился. Ты на себя посмотри сначала. Я ушел из редакции, оставив Ярослава чесать тыкву в надежде обнаружить в ней ответ, на основании каких критериев я сделал такой интересный вывод. В издательстве я оставил Громова и вернулся в круговорот мелких, но чрезвычайно выматывающих дел. И вот в девять вечера мы все при параде, а мать еще и в драгоценностях, стояли в хоре и ждали, когда подадут дедовский лимузин. Так, напоминаю еще раз для особо одаренных. «С десяти вечера и до самого Нового года будет официальная часть». Дед заметно волновался. Уже много лет они с матерью не посещали императорский бал. Приглашения получали, но находили сотни причин, чтобы пропустить данное мероприятие. «Я помню», — ответил я меланхолично, но дед словно не слышал меня, продолжая давать наставления. «По регламенту ровно в 10 часов 12 минут вы с Вольфом представляете свои трубки и дарите одну императору Михаилу». Трубку получите перед самым вручением. Вам ее отдаст непосредственно начальник охраны дворцового корпуса. Я терпеливо слушал в сто раз, как будет проходить наш регламент. После я обращусь к императору, и он подтвердит твои права как наследника клана. Получаешь бумаги из рук императора. Мы уходим. На все про все керном выделено 10 минут. Всего официальные церемонии будут длиться до половины двенадцати. Затем следует речь императора, поздравления... Мы дружно встречаем Новый год, и начинается непосредственно бал. Это все замечательно. Вот только за все это время ты мне не сказал, Состояновыми все остается в силе, и на балу будет объявлена нашей санной помолвка. Я действительно не мог все это время добиться внятного ответа от деда. Да, конечно. Все бумаги о слиянии и разделе сфер влияния уже подготовлены. Как только император нас отпустит, мы Состояновым их подпишем. Останутся формальности в виде предложения. Дед махнул рукой, словно бы намекая на то, что и само предложение, и последующая за ним помолвка — это так, ерунда, дело житейское. «Отлично. В таком случае, пока мы не уехали, может, ты мне все таки кольцо отдашь?» Я скептически посмотрел на деда, который пару раз моргнул и задумался. «Кольцо?» «Да, кольцо. Ты мне совсем недавно запретил покупать кольцо, сказал, что у Кернов есть фамильное специально для помолвки». Я раздраженно побарабанил пальцами по поручню лестницы. Насколько мне было известно, кольцо на свадьбу все-таки придется покупать. Но вот что я буду делать сегодня. Ах да, кольцо, совсем забыл. Дед быстро прошел в сторону кабинета, где, как я знал, находится большой сейф, и вскоре вернулся, протягивая мне очень красивое кольцо. Не массивное, оно будет прекрасно смотреться на тонком пальчике Анны. Теперь вроде бы все. Дед поднял глаза к потолку, вспоминая, не забыл ли чего, и практически сразу накинул пальто и пошел к входной двери. Дворцовые ворота были распахнуты, но для проезда машин была выделена довольно узкая тропа, которую отделяли от парка взмывшие с двух сторон огромные магические перегородки, наподобие тех, которые образовывали купол вокруг тюрьмы, в которой сидел дед. Нашу машину проверили на въезде. Затем, когда водитель остановил ее возле крыльца и мы вышли, к водителю сел представитель охраны и принялся показывать, где он должен припарковаться. Нас же опознали на входе и указали, куда идти. А то вдруг давно не бывавший на балах дед все забыл. Поднявшись по широкой лестнице, мы все вместе вошли в большой бальный зал. Ко мне тут же подскочил немного бледный и взволнованный Вольф. Мама утащила в сторону мать Юрки, а деда взял в оборот стоянов. Анны не было видно, но думаю, что она сейчас среди девиц, которые сбились в стайке, как те птички. Из этих стаек раздавался периодический смех, а нас с Вольфом старательно обстреливали взглядами. «Даже странно, что на тебя обращают внимание меньше, чем на меня», пробормотал я, чувствуя себя неуютно под этими пристальными взглядами. «Это потому, что ты еще холост и не связан ни с кем никакими обязательствами. Заметь, даже те дамочки, которые явно были не прочь с нами развлечься, сейчас рассматривают тебя не как потенциального любовника, а как возможного зятя». Юрка нервно хохотнул. «Мне что-то не по себе. Я немного расслабил галстук, который внезапно сделался слишком тесным». «Что-то вы слишком бледные!» – раздался веселый голос, и к нам подошел, держа небрежно бокал с шампанским Егор Ушаков. «Это же бал! Нам просто положено волочиться за юбками! Можно сказать, сам Бог велит!» «Это тебе положено! Ты не наследник клана первой линии!» – хмыкнул Вольф. «Так, похоже, никому никого представлять не надо. Юрка с Егором прекрасно знают друг друга». «И слава богу!» Егор благочестиво сложил руки в молитвенном жесте. Зато мне не надо прятаться за колоннами, чтобы избежать охоты за собой особо амбициозных девочек и их мамаш. Ты ушаков, сухо ответил я. Не думаю, что кто-то из этих девиц посчитает тебя плохой партией. Вот только как у наследника не первой линии ты имеешь хоть призрачную надежду на выбор. Вот только не надо так громко завидовать. Он пожал плечом и сделал небольшой глоток. «Кстати, а тебе разве не положено сейчас находиться в кругу друзей, не связанных никакими обязательствами, в отличие от нас, и обсуждать прелести присутствующих дам?» Воспользовавшись паузой, спросил Вольф. «Нет, потому что я как раз с поручением», — протянул Егор. «Мне приказано не прошляпить момент и первым поздравить Костю, когда он сделает предложение, в очередной раз показав, какие мы проницательные и своевременные, ну и подарок от клана Ушаковых подарить не без этого». «Ты хоть понимаешь, что это подло?» спросил Вольф. «Стоянов имеет с вами на паях большое производство, и поэтому твой прадед не мог не знать о предстоящем слиянии кланов. Но ушаков, другие-то этого даже теоретически не могут знать, потому что такие вещи обычно стараются хранить в тайне». «Но почему же?» Егор задумчиво посмотрел, как шампанское переливается, заставляя сверкать грани хрустального бокала, в который оно было налито. «Ты же знаешь, хотя у тебя никаких дел со Стояновыми нет и в помине». В этот момент его заткнул распорядитель, объявивший о прибытии императора. Начались официальные мероприятия, за которыми многие, в том числе и я, наблюдали очень внимательно. Ведь именно на таких вот заранее спланированных и подготовленных мероприятиях можно увидеть весь политический расклад на сегодняшний день. «Господа, приготовьтесь!» К нам подошел распорядитель и начальник охраны, который протянул Вольфу в шкатулку – Шкатулка была без лишних украшений, черная, довольно скромная и строгая, идеальная. Даже выбор шкатулки, в которую Вольф запихал трубку, указывал на его почти безупречный вкус. «Время!» Распорядитель подтолкнул нас вперед к стоящему не слишком далеко императору и громко объявил. «Юрий Вольф и Константин Керн представляют свой продукт, выпущенный ими на рынок самостоятельно!» «Я слышал про то, что ваш продукт произвел фурор. В мягком баритоне императора появились смешки». Еще я наслышан, что вы сами, господа, празднуя этот фурор, умудрились произвести еще больший. Я почувствовал, как кровь прилила к ушам, а Вольф, наоборот, побледнел до состояния привидения. Ну же, господа, смелее!» И он сделал приглашающий жест рукой. Мы с Вольфом переглянулись, и Юрка выступил вперед, открывая крышку шкатулки. После быстрого представления и подарка мы сделали шаг назад, а император снова нас удивил. Он вытащил трубку, повертел ее в руке, потом подозвал нас жестом и попросил инструкцию по пользованию. Внимательно выслушав, он кивнул и сунул трубку в карман, а пустую шкатулку передал распорядителю. Казалу пронесся рокот, словно кто-то тронул улей с дикими пчелами, после чего вперед вышел дед со своим обращением. Михаил милостиво кивнул, протянул руку, и в нее вложили перевязанный лентой документ, который он вложил мне в руку. Я принял документ и склонял голову в почтительном поклоне. Рокот усилился. И тут Егор поднял руки и несколько раз громко хлопнул. Заметив мой взгляд, он криво усмехнулся. И тут Вольф подхватил его жест. Через мгновение я отошел в сторону, получив приличную порцию аплодисментов. И только после этого посмотрел на часы. Вместо отведенных нам десяти минут мы провели рядом с Императором Семнадцать. Все прошло прекрасно». Дед встал возле меня и несколько раз обмахнулся рукой. «Пойду освежусь да посплетничаю с такими же старыми пердунами». И он пошел к выходу из зала. Как я уже знал, там было открыто еще несколько комнат, где дамы могли передохнуть и поправить наряды и прически, а мужчины посидеть за партией в карты. Это было впечатляюще. Ко мне подошел, улыбаясь улыбкой змеи, человек, держа в руке два бокала. «Позвольте поздравить со столь удачным представлением ко двору». И он протянул мне один бокал. Я взял бокал автоматически, пытаясь вспомнить или хотя бы предположить, кто передо мной... А он тем временем, отсолютовав мне бокалом, сделал большой глоток. Я же с подозрением посмотрел на шампанское. Затем решительно поднес бокал к рту. Не отравить же он меня хочет на самом деле. Жидкость полилась мне в рот, и сглотнул я уже нечто, напоминающее лимонад, вот только лишённый градусов напиток был отвратительный. Но я сдержал гримасу отвращения и прямо посмотрел на незнакомца, который наблюдал за мной с каким-то нездоровым интересом. Я же, демонстративно допив до конца, поставил бокал на поднос снующего в толпе официанта. «Я не думал, что наши, в общем-то, скромные успехи приведут к таким ошеломляющим успехам», — ответил я ему, заметив на лице незнакомца тень разочарования. «Что-то хотел увидеть. Но не то, что я могу с одного бокала окосеть, правда ведь?» «Ваше Высочество, Его Величество подзывает вас. Скоро вы будете произносить речь». К нам подошел распорядитель и поклонился моему собеседнику. Ну что же, приятно было познакомиться. И великий князь Павел отошел от меня. Я понял, кто это, как только распорядитель обратился к нему. Это был дядя императора, его наследник и один из двоих, кто мог титуловаться высочеством. Еще один это его сынок Васька, который, если станет когда-нибудь императором, то, боюсь, не доживет до коронации. Его собственная охрана когда-нибудь удавит. Что хотел от тебя, великий князь? Ко мне подошел Егор, глядя с явной неприязнью в спину, уходящему Павлу. Честно, понятия не имею я повел плечами, сгоняя напряжение. поздравил вина предложил странно это как-то. Да странно егор повернулся ко мне. Ну что когда будешь делать предложение, а то я все-таки хочу хоть немного расслабиться и повеселиться. Когда бал начнется, я пока вообще не видел Анну, может ее здесь и нет. для наглядности оглянулся по сторонам и тут же увидел стоянову. Она стояла, как я и предполагал в кружке других девчонок и о чем-то весело с ними переговаривалась. «Ну ладно, тогда я прошварнусь по залу, поищу знакомых». Егор растворился в толпе, а я остался один, внезапно осознавая, что, по сути, никого не знаю во всем этом море людей. Наверное, только Вольфа и Ушакова можно назвать моими приятелями. М «Да, как-то неловко вышло». Пробормотал я и пошел по залу, чтобы хотя бы попытаться найти знакомых, с которыми можно было бы перекинуться парой слов. «Ну что, Виталий Павлович, поздравляю. Костя весьма достойный молодой человек». Я как можно незаметнее шагнул за колонну и принялся ослушать, о чем говорят мой дед и император. «Да, Виталий, парень получился, что надо». Голос великого князя мне определенно не нравился, какой-то скользкий, словно угорь. «Благодарю за высокую оценку, ваше высочество», — сухо поблагодарил Павла дед. «Ты хотел что-то сказать, Виталий?» Император говорил благосклонно, наверное, накатил стаканчик, чтобы не рехнуться от всего того, что происходит вокруг». «Каждый год практически одно и то же, с очень редкими изменениями». «Да, Ваше Величество, я хотел бы обратиться к вам с просьбой инициировать проверку на складах Второй Армии под командованием генерала Рыськова», спокойно ответил дед. «Мне поступила информация, что он может быть замешан в краже телепортов». «Этой информации можно доверять?» Император нахмурился. «Генерал Рыськов никогда не вызывал у меня подозрений и всегда оставался на хорошем счету». «Эта информация была получена в ходе допроса покойника, а, как известно вашему величеству, мертвец не может противиться воле призвавшего его некроманта», сохраняя спокойствие, ответил дед. «Да, такие подробности мне известны», протянул Михаил. «Кем был покойный?» Снежен, ваше величество. Вам докладывали, что его клан решил грубо нажиться на обмане клана Ушаковых». Все так же спокойно», отвечал дед. Сейчас, когда все, зачем он сюда пришел, было выполнено, и он уже успокоился в кругу старинных приятелей, можно было и не волноваться и спокойно выполнить просьбу внука инициировать расследование на самом высоком уровне. Да, Ушаковых лучше не злить. Твой тесть может стать весьма могущественным врагом. Жаль, что кто-то подзабыл Кодекс. Император задумчиво потеребил пуговицу на своем мундире. Павел, разве вторая армия не под твоим патронажем? Император повернулся к великому князю. «Под моим, Миша?» Дядька Михаила нахмурился и переводил взгляд свинценосного племянника на Керна. «Но я уверен, что здесь какая-то ошибка. Рысков верный трону и преданный лично тебе офицер». «Я тоже думаю, что это недоразумение разрешится», — кивнул император, принимая решение. «Вот что, Виталий, раз ты все это начал, то тебе и карты в руки». «Завтра утром я пришлю тебе бумаги, подтверждающие твои полномочия имперского ревизора. А теперь давайте веселиться, господа. Новый год как-никак». И император, хлопнув деда по плечу, отошел в сторону. К нему сразу же подскочил распорядитель и что-то зашептал в монаршее ухо. Великий князь тоже отошел, что-то обдумывая. Он прошел очень близко от меня, даже не заметив, что-то бормоча себе под нос. Дед же развернулся и отправился опять к выходу из зала. Скорее всего, он не собирался смотреть на танцы и заигрывания молодежи. Мать, я вообще не мог найти в толпе. «Керн, ну, у тебя настолько кислый вид, что рядом никак нельзя ставить молоко». Я помнится не успел, как в моих руках оказался бокал с вином. «Прекрасно выглядишь». Я отсулитовал Марго своим бокалом, чуть пригубил, чтобы не вызывать подозрений своим слишком трезвым видом, а остальное уже чисто автоматически преобразовал в безалкогольный напиток, сильно напоминающий сок. «О, я знаю», — она махнула рукой. Эти два миллиона так сильно греют мою душу, что я готова быть со всеми снисходительной. Кстати, давай послушаем, что говорит император, а потом мы потанцуем. Почему бы и нет? Император встал так, чтобы его все видели, и начал двигать вполне традиционную речь. Я действительно слушал его внимательно, после чего поаплодировал и смачно поцеловал стоящую рядом ведьму, когда часы начали отсчитывать первые секунды Нового года. К нам начали подходить какие-то люди. Многих я не знал, с кем-то был знаком. Количество переведенного мною вина уже давно перевалило за бутылку. Пару раз я ловил на себе взгляд великого князя, но никак не мог его охарактеризовать. Единственное, что не подвергалось сомнению, так это то, что взгляд прищуренных глаз не сулил мне ничего хорошего. В какой-то момент я увидел Анну. Оркестр как раз настраивал инструменты, и вот-вот должны были начаться танцы. И что такая красивая девушка делает в таком, не побоюсь этого слова, злачном месте? Я прислонился спиной к колонне, немного перегородив ей дорогу. «Ищу своего принца». Она слабо улыбнулась. «Брось, зачем тебе принц? Все принцы напыщенные идиоты, к тому же отъявленные лгуны. Зачем тебе такой?» «А что ты здесь делаешь? Ищешь принцессу? В отличие от идиотов-принцев, они должны быть эфемерны и прекрасны». Она улыбалась теперь более искренне. «Зачем мне принцесса? Я ищу жену, а принцессы только в сказках выходят за обычного наследника клана». Повинуясь порыву, я отклеился от колонны что-то мне подсказывает, что вот прямо сейчас я нашел ту, кого искал. Опустившись на одно колено, я достал кольцо. «Ты выйдешь за меня, незнакомка? Поверь, я куда лучше принца». Вокруг нас постепенно собиралась толпа, где-то прозвучало что-то вроде «как романтично», и несколько раз вспыхнули вспышки фотокамер. «Думаю, что самое правильное будет сказать «да». Я поднялся и надел на палец кольцо, и в эту самую минуту, как по заказу, грянула музыка. Пользуясь случаем, клан Ушаковых дарит своему родичу в связи с такой неожиданной и романтичной помолвкой права на все контракты, заключенные с кланом Снеженых. Ушаков сунул мне в руки плотную стопку бумаг и похлопал по спине. Потом нагнулся и прошептал, «Надеюсь, ты будешь если несчастлив в браке, то хотя бы доволен Дальнейшее слилось для меня в череду поздравлений, танцев, опять поздравлений и так по кругу. Домой мы вернулись, когда на часах было 4 утра. Я рухнул на кровать, не раздеваясь, лишь бросив пиджак на стул и ослабив галстук. Прикрыл рукой глаза, понимая, что сейчас не усну, но хотя бы немного отдохну. Все эти балы — это на самом деле очень утомительно, а ведь днем нам еще на склады с дедом ехать, чтобы не терять время и не дать преступникам замести следы. Незаметно для себя, когда было уже около пяти утра, я задремал.